Глава 13. Идёт третий день нашего пребывания в гостинице. Это очень странное время. Как будто отрезанные от всего мира, мы питаемся сэндвичами и печеньем из супермаркета. К Джеймсу приходит из полиции специалист по поддержке жертв преступлений, Сэм Новак, блондинка с вытатуированными на запястье ангельскими крыльями. Почему-то о моём состоянии никто не заботится, хотя именно я получила сотрясение и несколько чувствительных синяков. Толкома она нам ничего сообщить не может, только то, что расследование продолжается. Джеймс рассказывает ей о Данжуане, стампенсионере. Она говорит, что его уже опрашивали. В ночь убийства он был в Ковентри с подружкой. Племянника это не убеждает, а я удивляюсь лишь, что старик по-прежнему бегает по свиданиям. Правда, пока ещё не со всеми мужчинами удалось связаться, добавляет Новак. Джеймс поражён. Сколько же их было? Ну, не так уж много, с нервным смешком отвечает Новак. Она вырастила сына и решила, что теперь её время. Я киваю, смаргивая слёзы. Да, она могла бы наконец пожить и для себя, но кто-то лишил её этой возможности. Кто же? Неужели просто какой-то тип сайта знакомств? Бессмыслица ведь полная. От новых ничего вразумительного не услышишь, одни банальные утешительные фразы и успокаивающие междометия. Кои какие новости, однако она нам всё-таки приносит. Мы можем вернуться в свой дом. Советуют прибегнуть к услугам специализированной фирмы по уборке. Пусть всё сделают профессионалы, добавляет она. Вам не нужно этого видеть. В середине дня Джеймс вытаскивает меня из номера, чтобы горничная могла навести порядок. Заняв места в маленьком ресторанчике внизу, мы заказываем горячее и пару стаканов лимонада. Я бы предпочла что-нибудь покрепче, но племянник всегда был абсолютным трезвенником, а пить одной некрасиво. Мы почти не разговариваем. Джеймс сидит, сгорбившись над телефоном и изучает свою статистику в ультрамарафоне. Он показывает мне приложение, где записывался весь его маршрут с отметками высоты над уровнем моря и темп передвижения. Вот здесь я замедлился, показывает племянник тыче в какие-то числа. Видишь, как упала скорость? Примерно с 28 миль. Неудивительно, ты ведь уже такое расстояние преодолел. Нет, не в том дело. Он пролистывает ещё ряд каких-то показателей. Я ведь готовился, тренировался. Посмотри на время. Это было как раз в ту ночь, когда мама, ну, в общем, я будто сердцем почувствовал, что-то случилось. Я пожимаю плечами. Терпеть не могу всю эту мистику. Просто ночью возможности организма снижаются, вот и всё, Джеймс. Он явно уизвлён, и я внутренне отвешиваю сама себе хорошего пинка. Ну, конечно, мальчику хочется думать, что он ощутил какую-то магическую связь с умирающей матерью. Он ищет утешения и ободрения, а я даже на это не способна. Вообще, ты прав, пытаюсь я исправить положение. Действительно странно. Наверняка твоя мама думала в тот момент о тебе, и ты это почувствовал. просветлев, Джеймс кивает, по-прежнему не отрываясь от экрана. Я не против. Мне приятно уже просто быть рядом. Проверить бы свою почту с телефона племянника. Нет, не хочу просить. Лучше не надоедать лишний раз, а то как бы он не стал избегать меня. Он уже и так пару раз заговаривал о том, что надо возвращаться, что его ждёт работа. Уверена, тебе дадут ещё время, Джеймс, успокаиваю я. Обойдутся без него на заправке ещё несколько дней. Они же понимают, в каких ты обстоятельствах. Он хмурится. Мне нельзя потерять это место. Джеймс, ты сейчас просто не в состоянии работать, говорю я, касаясь его предплечья и следя, чтобы мой тон не перешёл в умоляющий. Я помогу тебе. ты не один. Нам нужно держаться вместе. Мы ведь семья. Ничего не отвечая, он отодвигает руку и принимается за свой заказ картошку фри с беконом. Мальчик всегда был малоежкой. Мне самой казалось, что я и кусочка не смогу проглотить, но сейчас я только что не вылизываю свою тарелку из-под пресного карри с курицей и риса. Обдумай всё хорошенько. Говорю и снова, стараясь не давить на племянника. Не реши ничего сегодня. Утро вечера мудренее. Думаю, на работе мне будет легче. Я не могу сидеть сложа руки, тётя Сара. Фраза повисает между нами дурно пахнущим облачком. Уверена, он ничего такого не имел в виду, но я не могу не принять её на свой счёт. Я ведь не занята ничем полезным уже много лет, чтобы не сказать, десятилетий. Судя по покрасневшему лицу Джеймса, он и сам осознал свою промашку. Как ты теперь будешь, тётя Сара? спрашивает он мягко. Я имею в виду, без мамы. Справишься одна? Я вцепляюсь ногтями в бедро, в свою презренную бесполезную плоть. Надо быть храброй. Нельзя садиться на шею этому чистому душой мальчику, у которого вся жизнь впереди. Ну, возьму пока паузу, а там видно будет, говорю я. Можно подумать, это как-то отличается от предыдущих 20 лет моей жизни. Сейчас столько дел, Уборка дома, похороны. Не надо было об этом. Джеймс бледнеет и еще больше уходит в себя. От горя он совсем спал с лица, скулы и подбородок заострились, под глазами круги. Я хотела бы обнять племянника, поплакать вместе с ним. Но мы оба стараемся приободрить друг друга и не подаем виду, что едва держимся. На самом деле, и у него, наверное, подушка мокрая от слёз. Ты останешься жить в доме? Ну, знаешь, после всего я как раз почему-то только что решила, что да, останусь. Куда мне ещё податься? В тюрьму, шепчет какой-то голос у меня в голове. Заставляю его умолкнуть. Нужно верить, что полиция на верном пути и выслеживает настоящего убийцу. Судя по всему, они уже изучили телефон и электронную почту Джуанны. Как-то же они вышли на Дунжуане, этого пенсионера. Сейчас, наверное, проверяют тех, с кем она работает, раскапывают всю подноготную. Джуанна была специалистом по кадрам, она могла знать то, что люди предпочли бы любой ценой удержать в секрете. Наверняка разыскать виновного лишь вопрос времени. Однако даже если его поймают, смогу ли я чувствовать себя дома в безопасности? Не останется ли он для меня навсегда местом, связанным со смертью и насилием? Не знаю, неуверенно говорю я. В голове у меня вновь раскатываются картины того вечера, на спине проступает холодный пот. Я уверен, мама обо всём позаботилась заранее. Ну, в смысле, ипотеки и прочего, замечает Джеймс вновь, склоняясь над телефоном. Она бы не оставила тебя без крыши над головой. Я вскидываюсь. Так вот, он о чём? Думает, что жить там не будет ни по карману. Действительно, у меня есть кое-какие сбережения, но надолго ли их хватит? Я даже не представляю, как много надо выплачивать по ипотеке или во сколько примерно обходятся коммунальные услуги за месяц. Джоанна, наверное, тоже что-то откладывала, но её деньги, скорее всего, полностью перейдут к Джеймсу. У меня холодеет внутри от кошмарной перспективы. Не останусь ли я в итоге на улице? Господи, какая же я наивная дура. Я совершенно не приспособлена к жизни без сестры. Джеймс снова что-то говорит. Его голос доходит до меня как с другого конца ледяной пустыни. В общем, я был бы очень признателен, если бы ты взяла это на себя, тётя Сара. Я пока просто не в состоянии туда войти. Кажется, это он по-прежнему о доме. Я откашливаюсь. Конечно, Джеймс, не беспокойся. Я обо всём позабочусь. Его лицо разглаживается, напряжение спадает. Он ещё слишком молод, чтобы справиться с этим. Спасибо, тётя Сара. Знаю, я веду себя как тряпка, но я просто не могу. И не волнуйся. Наверняка мама предусмотрела, чтобы ты не осталась без опеки, застраховалась на все случаи жизни и так далее. Как она всегда говорила: "Надейся на лучшее, готовься к худшему", заканчивая мы вместе, улыбаясь. Джена была из тех, кто всё планирует: составляет списки дел и покупок, у кого всегда с собой запасная одежда, влажные салфетки и что-нибудь перекусить, кто следит за прогнозом погоды и покупает автостраховку. Однако я сомневаюсь, чтобы среди других непредвиденных обстоятельств сестра предусмотрела и такое. Да и кто мог предвидеть подобное? что два самых близких ей человека будут торчать в дешевом отеле, пока место ее убийства изучают и фотографируют криминалисты, отыскивая улики. Нет, Джоанна, хоть ты и старалась исключить из своей жизни любые риски и неожиданности, избежать встречи не с тем человеком, который обошел все твои меры безопасности, тебе не удалось. Вечером заглядывает Алан. Они с Джеймсом поддерживают отношения, и очень здорово, что племянник сохранил эту необычную дружбу. По сравнению с постоянно меняющейся кучкой чудиков, с которыми он живёт, взять ту же синеву. Алан выглядит надёжной опорой. Он мальчику как отец и хорошо на него влияет. А я наконец-то могу нормально выпить. Пинта пива Алану, бокал рёхи мне. и стакан лимонада Джеймсу. Алан кое-что придумал. Он считает, что полиция действует неправильно, и нам самим нужно искать возможных свидетелей. Уж не знаю, когда он успел стать экспертом в криминалистике и расследованиях, но Джеймс слушает его, раскрыв рот. Они опросили всех в округе вплоть до Elm Avenue, заявляет Алан. Но вот поляк Боб из Broad Oaks Ну, знаете, с Клермон-драйв говорит, что до того конца они вообще не дошли. А если подумать, то да-то преступник и побежал бы, потому что там проскочишь мижеулком. Чем мижеулком? Коротким проулком между дворами. Так на севере говорят. Старинное слово, незаслуженно забытое, я бы сказал. Впрочем, я отвлёкся. В общем, смысл в том, что полиция работает явно спустя рукава. Они должны были прочесать все улицы в этой части города, со всеми поговорить. Кто-то должен был его видеть. На участках могли остаться следы ног. Там, между Broad Oaks и домами на Station Road, проскочил, в машину запрыгнул, на шоссе выехал и всё, нет тебя. Он откидывается на спинку, слегка покраснев, и выжидающе на нас смотрит. Не знаю, что и сказать, я только неловко ёрзаю на стуле. По-моему, идея плохая, но мне не хочется влезать вперёд Джеймса. Всё же это его мама, пусть сам решает. И я знаю, так говорить не политкорректно или как там правильно. Я внутренне напрягаюсь. Аллан глубоко презирает всякую политкорректную чушь, в кавычках, как он выражается, и способен долго рассуждать на эту тему. «Но вы, Сара, приятная женщина. Что будет здесь совсем не лишним? Да-да, ваша красота нам на руку. Мы поставим вас перед телекамерами. Обязательно, чтобы были видны следы на шее». И этот тронет людей, заденет за живое, потянет в разные стороны в душе. Потому что ведь кто-то из местных знает преступника. Он мог уже и раньше совершать что-то подобное. Надо, чтобы тот, кто его покрывает, засомневался. Нужно вывести негодяя на чистую воду. Нет, Талан, выступать перед камерами мне не по силам. От одной мысли у меня начинает колотиться сердце. Я вытираю вдруг вспотевшие ладони о брюки, стараясь успокоиться, откашлявшись, пытаюсь его урезонить. Извините, но боюсь, это не очень умно. Он ведь и на меня напал, не забывайте. Я не хочу лишний раз напоминать ему о неоконченном деле, чтобы он не решил вернуться и завершить начатое. Вид у Алана разочарованный, однако затем его взгляд падает на Джеймса. «Ну, вообще, привлекательность – это у вас семейная?» Джеймс прикусывает нижнюю губу. «Я даже не знаю. В смысле, не представляю, что говорить. Выступать на публике – это не мое». Мы можем снять всё сами, откликается Алан, подумав. Без аудитории, без журналистов и всего прочего. Только ты и мы с Бобом за камерами. Слушайте, я понимаю, в каком вы сейчас состоянии, однако время идёт. Чем дольше мы тянем, тем сложнее будет найти убийцу. Джеймс кивает. Алан прав, говорит он наконец. То есть Кто-то же должен был заметить что-то необычное, верно? Какие-нибудь странности, сомнительное поведение. Нельзя же совершить такое и потом продолжать жить спокойно. У него срывается голос, на глазах выступают крупные слёзы. Сконфуженный Джеймс громко шмыгает носом. "Ну, ну, парень", утешает его Алан, похлопав по спине. "Не беспокойся, мы найдём этого". Не стану говорить перед дамах кого. Мы его отыщим, не думай. Джеймс кивает, у краткой проводя рукой по глазам. У меня сердце разрывается, глядя на него. Однако я всё равно считаю видеообращение плохой идеей.